В это самое время юристы Апофеозова уже готовят, взлаивая от азарта судебные иски. Они могли придраться, например, к тому формальному обстоятельству, что между объявлением собрания акционеров и реальным его проведением, заключавшимся, собственно, в подмахивании инвесторам заранее приготовленных документов, не прошло определенного законом контрольного срока. Однако, как бы не старался противник попортить кровь Шишкову и его команде, основные обстоятельства были теперь необратимы. С новым директором, до сих пор не пообедавшим и пожиравшим сейчас, прижимая указательным пальцем пласт ветчины, принесенный секретаршей громадный бутерброд, оставалось решить несколько небольших технических проблем. «Допустим, я готов рассмотреть вопрос насчет квартиры для вашей помощницы». — осторожно начал профессор, подсаживаясь к гостям. — Квартира, разумеется, скромная, однокомнатная, не в центре, ну, вы понимаете. Мне, однако, хотелось бы получить от вас ответную любезность в виде... — Как бы вам сказать, — замялся профессор, чувствуя в груди приятное сентиментальное тепло. Одна молодая особа очень помогала мне во время избирательной кампании, но в последнее время стала несколько неуправляема. Все-таки я хотел бы скромно устроить ее дальнейшую судьбу. Ее зовут Марина Борисовна. Она хороший тележурналист. С Мариной Борисовной, собственно. Вышла вот какая история. Удовольствие, получаемое профессором Шишковым от собственной доброты, было, однако, не настолько важным переживанием, чтобы ради него отвлекаться от первоочередных неотложных проблем. Вызванная в студию к десяти и увидавшая профессора только к полудню, Марина так и просидела в плохо прибранной тошнотворно пахнущей приемной, разглядывая то сияющую людочку, репетирующую перед пудреницей новые улыбки, то крупный с уцелевшей ручкой фарфоровый осколок, залетевший под тумбу секретарского стола. Мимо нее каким-то вихрем носила знакомых и незнакомых людей, Пробегал и сосредоточенный, совершенно неудержимый профессор, состоявший будто сумасшедшая теорема только из острых углов. Центром суеты был директорский кабинет, где при открывании дверей можно было наблюдать статичную фигуру нового начальства, содержавшуюся внутри, будто картинка в быстро перелистываемом журнале. Более скромный кабинет напротив — который Марина в прежних наивных мечтах видела своим, еще не приобрел хозяина из статуса. Но там все время маячила какая-то длинная женщина в безобразном пиджаке, в плечи которого были подложены как бы комнатные тапки. Ноги у женщины, правда, были очень хороши. Когда она, играя этой красотой, выходила в приемную, Людочка словно ненароком вставала со своего секретарского места, И они соревновались с походками, разгуливая туда и сюда по скрипучей фарфоровой крошке. Прошло не меньше четырех часов, прежде чем Людочка, выслушав плюющиеся бормотание селектора, сложила очередную улыбку и, защелкнув ее в сверкнувшую пудреницу, будто купюру в изящный кошелек, отправилась с блокнотом на начальственный призыв. Вернувшись еще через некоторое время без блокнота и взбившись коктейлем розовой одежды, она сообщила тонким официальным глазком. «Марина Борисовна».